Глава 4. Старший следователь по особо важным делам, Александр Владимирович Журавлев, 35 лет, черноволосый, с синими глазами, в белом легком свитере и голубых джинсах, вот уже в который раз присел рядом с трупом девушки с размаженной головой. «Смотри, чтобы не перепачкаться. И зачем ты всякий раз выезжаешь на трупы такой нарядный? Эксперт-криминалист Лариса Семеновна Воронова, женщина средних лет и сама, одетая весело и по-летнему, в желтые удобные брюки и оранжевую блузку, осматривала в это время пальцы девушки. «Сама-то, как попугай», — засмеялся Журавлев. «Терпеть не могу черную одежду. И если бы не похороны, на которые время от времени приходится ходить по службе, сама знаешь, как это у нас бывает, ни за что не покупал бы себе черные рубашки». «Знаешь, наверное, ты прав». задумчиво сказала Лариса Семеновна, которую все коллеги нежно звали Ларочка за ее женственность и тихий голос. Я тоже не люблю черную одежду. Значит, вот что. Под ногтями, на первый взгляд, ничего нет. Не сопротивлялась? Конечно, ногти я остригла, позже посмотрим подробнее, но пока что могу сказать, что девица следила за собой. Маникюр дорогущий, я бы даже сказала, роскошный. Не удивлюсь, если использовали настоящее золото. Смотри, она свои ногти словно в золото окунула. Девушка холеная, хорошо одетая. Да это все понятно. Вот кто и за что ее мог убить? Эксперт Михаил Воротников, молодой парень, работающий в квартире и снимающий отпечатки пальцев, заглянул на кухню, где лежал труп, и некоторое время смотрел на тело. «Это как же нужно было кому-то так крепко насолить, чтобы тебя топориком по черепу?» «Ну вот, еще один циник нашелся», — отмахнулась от него Ларочка. «Знаете, мальчики, я вот уже сколько лет здесь работаю, но для меня смерть — это всегда смерть. А тут погибла молоденькая девушка и такой страшной смертью. Неужели вам ее не жалко?» «Лара, да это у нас просто такая защитная реакция, чтобы не свихнуться. Миша, что там в квартире?»